Глава третья «Ваша светлость!» — лорд Оливер отвесил мне поклон. «Мисс Николетта, могу я попросить вас кое о чем?» Уже собравшись обойти меня, чтобы пройти вглубь лавки, его светлость заметил шаг. «И о чем же?» «Они!» — я указала на стражников, замерших двумя истуканами за стеклянной дверью. «Могли бы вы попросить их ждать на другой стороне улицы или переодеться менее заметно?» «Зачем?» – удивился он. «Они настораживают моих посетителей». Удивившись еще больше, его светлость тем не менее выглянул наружу и что-то им сказал, после чего стражники чеканным шагом направились на другую сторону улицы. «Спасибо», – выдохнула я. «Итак, сегодня опять формулы?» «Нет, они закончились, и сегодня задание полегче». ответил я, решив, что не стоит каждый день утруждать его светлость просьбами вроде вчерашней. Все же я не изверг и понимаю, что бумажная работа кропотливая и стоит ее чем-то разбавлять. «Будете обслуживать вместе со мной посетителей», — пояснил я в ответ на его вопросительный взгляд. «Обслу... что?» Я даже вздрогнула от этого резкого восклицания». Всего лишь встречать их, спрашивать, что им угодно, а затем предлагать подходящий товар. Понимаю, что вы пока не знакомы с ассортиментом и правилами работы с клиентами, поэтому для начала посмотрите, как это делаю я. А когда почувствуете в себе силы, попробуйте сами. До начала рабочего дня можете ознакомиться с товаром. На бутылочках есть ярлычки на донышках. Там указаны области применения. Его лицо все еще был застывшим. а на лбу дергалась жилка. Наконец, лорд Оливер взял себя в руки. «Вы не шутите?» «Нет». «Что ж, тогда...» С этими словами он направился к полкам, а я осталась на месте, какое-то время глядя на то, как он быстро перебирает пузырьки, просматривая донышки. В душу закралось сомнение, правильное ли задание я ему дала... Первыми в лавку зашли сестры Оруэлл. Вообще-то они были не сестрами, а подругами. Но две девушки были очень похожи. К тому же имели привычку одеваться в почти одинаковые платья. Поэтому их прозвали сестрами. Ольга и Хельса дружным шагом направились было к полкам со средствами для губ, когда вдруг Ольга заметила лорда Оливера, сосредоточенным видом изучавшего этикетку средства для роста волос. «Ой!» Девушка прижала губам платочек. «У вас помощник, мисс Николета?» спросила она, остановившись глазами на нагрудном знаке, который я вышел специально для лорда прошлой ночью. «Да, мисс Ольга, какой видный!» присоединилась к ней Хельса. Обе принялись усердно рассматривать лорда, но, стоило тому поднять глаза, дружно отвернулись. «Мне вот это средство!» ткнула пальчиком Ольга в первую попавшуюся склянку. Это средство от юношеских угрей, любезно пояснила я. А зелье, зрительно увеличивающие губы, о котором вы спрашивали еще в прошлый раз, вон на той полке. Девушка смешалась, и я проводила подруг к нужной секции. Если вы хотите, чтобы эффект сохранился на неделю, то вам нужна вот эта склянка за золотой. Если же нужен эффект на месяц, то это обойдется в два золотых. А если нужно лишь придать легкого блеска этим и без того очаровательным губкам, то подойдет вот этот блеск за десять медиков. Раздался рядом приятный голос. Девушки одновременно вскинули глаза на незаметно подошедшего лорда Оливера и одновременно покраснели. Но мисс Ольга и мисс Хельса спрашивали именно средства для увеличения губ. Заметила я. Но на этом средстве стоит противопоказание. «Не выходить на яркое солнце хотя бы первые три дня», — возразил он. «Сестры Оруэлл, то есть я хотела сказать мисс Ольга и мисс Хельса, и не станут этого делать, они прикрываются зонтиками», — указал я на чудеса кружевного искусства, которые девушки оставили возле входа. «Я не считаю, что таким губам требуется увеличение», — проигнорировал мое возражение лорд. «Скорее их нужно лишь слегка подчеркнуть». «Но...» — начала была я. — Вы правы, — заметила Ольга. — Совершенно присоединилась к ней Хельса. — Это средство для придания блеска еще лучше, — продолжила Ольга. — Определенно, — подытожила Хельса. — Мы возьмем две баночки. — Что ж, как пожелаете, — поклонилась я, беря с полки указанные средства. — Может быть, что-то еще? — Ольга повернулась к лорду Оливеру. — Может быть, что-то еще? — Разве что комплимент от нашей лавки в виде пробника для отбеливания зубов. Лучезарно улыбнулся он, и девушки расцвели. Расчитавшись, обе сверкнули улыбкой в сторону его светлости. «Всего доброго, мистер Оливер!» — одновременно произнесли они. «Всего доброго, мисс Ольга! Всего доброго, мисс Хэльса! И не забудьте ваши зонтики!» Когда дверь за ним закрылась, я повернулась к его светлости, который собрался было вернуться к изучению полок. «Ваша светлость, вы, должно быть, не совсем поняли, в чем заключается наша работа. Мы предоставляем клиентам именно те средства, за которыми они пришли. И сестры Оруэлл хотели средства для визуального увеличения губ, а не придания им блеска. Но мне показалось, что они вполне удовлетворились покупкой. К тому же совершили ее быстро, тем самым дав возможность другим клиентам поскорее получить желаемое». Я посмотрел на дверь, в которую отнюдь не рвались следующие клиенты. И тем не менее, я знаю сестер Оруэлл не один год. Сейчас они показались удовлетворенными покупкой, но очень скоро по городу могут поползти слухи, что в лавке волшебное зелье им было выдано совсем не то, зачем они пришли. При этом сестры напрочь забудут о том, что это они сделали такой выбор. «Не говоря уже о том, что вместо двух, а то и четырех золотых, мы заработали двадцать медиков». «Прошу прощения, мисс Николета», – церемонно поклонился он, – «я этого не знал». «Ничего страшного, лорд Оливер, вы можете вернуться к изучению этикеток». Следующими были еще несколько постоянных клиентов, купивших средства от кривизны зубов для легкого изменения цвета радужки и для улучшения аппетита». После обеда я заметила, что возле витрины все чаще останавливаются молодые леди и женщины. Некоторые на пару минут, а две или три торчали там уже полчаса. Я проследила за их взглядами и поняла, что они устремлены на скромную особу его светлости. «Мисс Николета!» – прозвенел звоночек, и в лавку, толкая перед собой коляску, зашла миссис Боунс. В коляске был прелестный упитанный мальчик кружевной распашонке. «Здравствуйте, миссис Боунс. Говорят, у вас волшебный помощник». «Волшебный?» – удивилась я. «Да, сестры Оруэл рассказали в меланже за утренним шоколадом, что он посоветовал им совершенно восхитительное средство». «Ну, не то чтобы восхитительное, скорее, это просто блеск для...» «Рада, что вы решили обзавестись помощником», – заметила леди, уже толкая коляску к стойке. «А мне...» «Как обычно, — подхватила я, — средства от колик и от бессонницы, зелье с эффектом погремушки для сна маленькому Робби. Я пощекотала торчащую из-под кружев пухлую щечку. И ушные капли. Вообще-то я хотела бы что-то новое, — заметила дама, присаживаясь на кушетку. Я отодвинула журналы, расчищая место для склянок, которые собиралась представить ее вниманию. «Конечно, миссис Боунс, почему бы вам не попробовать?» «А нельзя ли, чтобы меня обслужил ваш помощник?» — прервала она. «Помощник? А, да, конечно!» Я повернулась в сторону его светлости. «Мистер Оливер, не могли бы вы присоединиться ко мне и помочь миссис Боунс с выбором?» Мистером его было решено называть при остальных. «Конечно, мисс Николетта!» — любезно отозвался он и приблизился. «Дом вам нужны румяна!» — заявил он, прежде чем женщина успела открыть рот. «Как вы догадались», – густо покраснела она. «С тех пор, как у Робби начались колики, я почти не сплю, а к возвращению моего дорогого супруга из командировки я хотела бы выглядеть превосходно». «А разве у нас есть румяна?» – удивился я. «Нет, но если смешать зелье для улучшения кровообращения и локализующий крем, то именно их мы и сможем получить», – отозвался лорд Оливер. «Но это непроверенная рецептура». — нахмурилась я. — Да, она кажется верной, но для начала ее нужно пробовать на добровольцах, то есть на мне и Софи, затем через месяц. — Через месяц? — воскликнула миссис Бонс. О нет, румяна мне нужны сейчас же! — закончила она еще минуту назад и не помышлявшая о никаких румянах. — Но я должна предупредить, что это средство может произвести внезапный эффект. Я уверена, что все будет превосходно! — Ведь я видела, какой блеск губам сестер Оруэлл предала подсказанное Оливером средство. От просто Оливера, даже без мистера, его светлость перекосила, но он тут же взял себя в руки. Что ж, я повернул к своему помощнику. Не будете ли вы так любезны смешать для миссис Бомс небольшое количество зелья для пробы? Только совсем чуть-чуть». «Лить побольше», — вытянула шею дама, когда лорд Оливер начал ловко смешивать зелье из двух пузырьков. «Средство для улучшения кровообращения не больше трети от всей формулы», — с беспокойством заметила я, следя за его быстрыми пальцами. «Конечно, мисс Николетта, он ловко повернул пузырек, так что упал несколько капель. Вот миссис Боунс», — протянул он ей полученное зелье. Женщина взяла еще несколько обычных средств. и несколько предложенных лордом Оливером, к счастью, не экспериментальных, а из имеющегося ассортимента. Когда она покидала лавку, при этом его светлость любезно придерживал дверь и даже оказал внимание маленькому Робби, протянув ему из стоящего у входа корзинки леденец для прорезывания зубок. Я заметила, что зрительниц у стены витрины прибавилось. Не просматривались даже стражники на другой стороне улицы. Как только миссис Боунс вышла, к ней бросилось несколько жительниц города, и она принялась что-то восторженно им рассказывать. Я повернулась к его светлости. Ваш светлость!» «Знаю, я не должен был обслуживать». На этом слове мускул на его щеке все же дернулся. «Миссис Боунс, но раз таково было ее желание...» «Я ни в чем вас не виню. Напротив, благодарю за помощь. Но прошу вас не предлагать те средства, которых нет у нас в лавке. Я тщательно проверяю и тестирую весь свой товар, прежде чем предложить его клиентам». «Так, быть может, нам следует расширить линейку товаров?» «Над этим я сейчас и работаю», – ответила я, задумавшись о Шарлотсе. «В скором времени я намеревалась представить посетителям сто новых зелий». Надеюсь, это будет хорошим ходом на фоне открытия магазина-конкурента. Сегодня по дороге в лавку я заметила, что они затянули витрины будоражащими любопытство шелковыми тканями. Так что даже я задалась вопросом, что они собираются представить. А еще в Sweet Village News опубликовали на первой полосе заметку о неком заведении, открытие которого все с нетерпением ждут, потому что оно представит нечто поистине грандиозное. «Я вас понял, мисс Николета», — ответил лорд Оливер, собираясь вернуться к полкам. Но я его остановила. «Постойте, если клиентам нравится, как вы предлагаете товар, тогда давайте сократим вашу стажировку и перейдем сразу к обслуживанию. Вы можете советовать им». Лорд Оливер приподнял брови. «Как скажете, мисс Николета». До вечера мы успели обслужить еще несколько клиентов, которые сами попросили о новом средстве и изъявили желание послужить добровольцами. Лорд Оливер бросил на меня вопросительный взгляд, и я, кусая губы, кивнула. В конце дня я поставила закорючку, свидетельствующую о том, что исправительные работы добросовестно выполняются. «До завтра, мисс Николетта!» «До завтра, лорд Оливер!» «И что тебе не нравится?» – спросила Софи, когда мы вечером пили горячий шоколад в Миланже, где этим утром сестры Оруэл разнесли новость о лорде Оливере и где напитки подавали в крошечных изящных чашечках с не менее изящными серебряными ложечками. «Я не говорила, что не нравится», – возразила я. «Об этом свидетельствует весь твой вид», – заметила Софи, отпивая и поморщилась, как крепко. Я тоже отхлебнула глоток горячего несладкого напитка с горчинкой. Мне он, наоборот, понравился и прочистил мысли. Просто мне не нравится, что лорд Оливер предложил нашим клиентам непроверенные средства, а они с радостью подхватили эту идею. А вдруг именно это и требовалось неожиданное обновление, произнесла подруга, потянувшись за коричневым сахаром и положила в свою чашку щедрую порцию, в которой застряла ложка. — Не настолько неожиданная. — Но ты проверила формулы? — Да, я мысленно подсчитала. Должно быть нормально. Но все же я раньше никогда так не поступала и не хочу неожиданностей, — ответила я, мешая остатки своего шоколада и вглядываясь в чашку, в которой мне вдруг почудился знакомый профиль с тонким носом с горбинкой. — Да что ж такое! Я с досадой разбила его ложечкой. — А тебе не кажется, что это, прости, небольшая ревность? «Что?» — от изумления я уставилась на подругу, не находя слов. «Не подумай ничего такого, Ники!» — накрыла она мою руку своей. «Просто ты так бережно хранила формулы, доставшиеся тебе от матери и бабушки и всей вашей женской линии, так тщательно подходила к запуску новых зелий, а тут пришел лорд Оливер, что-то сходу придумал, и всем это понравилось. Любой бы на твоем месте был неприятно». Я решительно помотала головой. «Нет, Софи, дело не в этом. Может быть, я и впрямь старомодна, но мне хочется предложить клиентам все самое лучшее. И я просто не готова к таким скоропостижным новшествам. Тогда у вас с лордом Оливером получилась бы идеальная пара. Твоя основательность и его спонтанность. Если честно, мне хочется, чтобы этот месяц поскорее прошел». вздохнула я, отодвигая чашку, в которой, несмотря на все усилия, все еще виделся знакомый профиль. Только теперь казалось, что он еще и усмехается. «Смотри, потом не пожалей», – заметила подруга, пожав плечами и собирая остатки крема с блюдца. Направляясь домой, я задумалась над словами Софии. «Что, если она действительно права, и я просто слишком неповоротлива?» А чтобы выжить на рынке зелий, да еще и сохранить место главного поставщика дворца, нужно не бояться нового. Проходя мимо фешенебельного здания, я замедлила шаг возле витрин, затянутых розовым шелком. Ткани волновались, бликуя в свете газовых фонарей, и я задумалась, что же может в действительности за ними скрываться. Большие модные буквы, складывавшиеся в надпись «Шарлотс», загадочно мерцали. Что ж... «Новое так новое», – произнесла я. Вернувшись домой, я принялась за смешивание зелий. Я собиралась не меньше двух недель тестировать новую линейку, но теперь посмотрела на это по-другому. Я работала до рассвета, и итогом стал полдюжины новых пузырьков. Опробовал я зелье, как обычно, на себе. В итоге щеки покрылись сыпью из-за такого количества снадобий подряд. Я намазал их средством для снятия воспаления. Завтра к вечеру все пройдет. Удовлетворенная работой и немного волнуясь, я легла спать. Она что такая мигера? Оливер взглянул на развалившегося на диване в его гостиной младшего брата. Не мигера. но мне приходится называть ее при других мисс Николета. Можешь себе представить? А еще, — он поморщился, — обслуживать посетителей. Барт присвистнул. Вот заданницы дал тебе отец. Но ты и правда здорово его рассердил, когда отказался жениться на Анжелине, а потом еще провел внеплановое построение. — Потому что лорд главнокомандующий совсем из ума выжил, — рассверепел Оливер. Он совершенно не следит за подготовкой солдат, Ему важнее старомодное соблюдение правил, вроде перечисления всех титулов перед обращением к старшему почину, чем то, что в этот момент на поле боя солдату могут продырявить голову. «Не преувеличивай!» Младшенький выпрямился на диване и принялся бросать в стенку мяч, которым Оливер разрабатывал руки. «Я не преувеличиваю!» Он тогда при мне заставил рядового Эймса перечислить тринадцать титулов при обращении к офицеру. «И что?» А то, что рядовой Эмс заикается, а офицеру требовалось передать, что его лошадь сорвалась с привязи. Пока ее поймали, она успела нанести урон нескольким лавкам и сбить одного человека. А розги получил рядовой Эмс. Младшенький пожал плечами, но не стал никак это комментировать. «В любом случае, ты слишком часто перечишь отцу. Это неважно. Наследники все равно уже переведен ты. Ненадолго. А вот это вряд ли». ухмыльнулся Оливер, перехватывая на лету мяч. «Потому что покорность неразумным вещам не входит в мои ближайшие планы, а значит, будут еще конфликты». «Ох, шесть, твоя бескомпромиссность! Ну так что с этой мис Николеттой? Будешь кротким, как ягненок?» «О, да», — ответил Оливер, останавливаясь перед картиной, изображающей пасущихся овец, из-под шкуры одной из которых проглядывал волчий мех. «Самым кротким».